Глава четвертая. Гости из пустыни. цэн услышал шаги на дорожке сада. Старый слуга остановился в дверях. — Тебя хотят видеть два путника. Один высокий, сильный, как медведь, немолодой, по виду кочевник из степи. Его оружие покрыто золотом. Другой молодой, вероятно, его проводник. Они сказали, что ты давно их ждешь. — цэн радостно закивал головой. «Очень хорошо, пускай войдут, а ты поскорее принеси сюда тридцать две радости!» Китаец быстро свернул рукопись, спрятал в лакированный ящик и поставил его обратно в нишу. Будакен и Спитамен вошли в сад. Старый слуга, сложив руки на груди, торжественно шел вперед. Будакен с удивлением и любопытством Рассматривал невиданные им раньше растения. Он остановился изумленный около бассейна, где опламенели красноперые рыбки с широкими, нежными, как паутина, хвостами. Китаец, подойдя к бассейну, вытащил из кармана желтый шелковый мешочек, отсыпал из него на ладонь белых крупинок и стал звонить в серебряный колокольчик. Все рыбки быстро поплыли к нему. Цэнзи, продолжая звонить, бросал рыбам белые крупинки. Гости китаец очутились на корточках рядом и наблюдали, как рыбы, толкаясь и высовывая из воды золотистые головки, хватали белые крупинки и вырывали их друг у друга. Будакен смеялся, указывая толстым корявым пальцем на рыбок. «Совсем как люди. Так же живут вместе» и также ссорятся и толкаются из-за вкусного кусочка. А что это за белые зерна, которыми ты кормишь этих рыбок? Оба встали. Китаец низко кланялся и, приседая, повторял это муравьиные яйца. Будакен, уважая обычаи иноземцев, старался также поклониться с приседанием, и потом оба протянули друг другу руки. — Какие умные рыбки! — удивлялся Будакен. — Продай их мне. Я выкопаю около моего шатра пруд, поселю там рыбок, и вся степь съедется смотреть, как рыбы слушаются моего звонка. Китаец, улыбаясь, шептал «очень хорошо», затем повернулся к спитамену, радостно протянул ему руки, и оба подержали прямые ладони — и прижались правыми плечами. У спитамена на лице засветилась теплая улыбка, и глаза ласково сузились. «Я очень рад, левша», — сказал китаец, — «что ты спасся от всех несчастий, которые гонялись за тобой, и опять стоишь передо мною невредимым». «А ты по-прежнему пишешь и учишься», — Учитель сказал, в многоучении, постоянном размышлении есть также доброта, а встреча друга, вернувшегося из далекой девятой страны, есть радость и сердцу, и глазам. — Вот это отец того молодого скифского воина, которого ты видел в цепях, — сказал Спитамен. — Расскажи ему все, что ты знаешь, чтобы услышать тебя Он приехал издалека. Цэн-цзы обратился к Будакену и жестом пригласил его войти в беседку. Мелкой торопливой походкой китаец пошел вперед, а за ним шагал Будакен. Его мускулистые плечи были вдвое шире, чем у китайца, и он повернулся боком и пригнулся, чтобы войти в дверь. В беседке они уселись на лежанке, где были посланы меховые коврики, и после нескольких взаимных вопросов о здоровье, пройденном пути и виденных снах, Цензы стал рассказывать. — Я дважды видел твоего сына Сколота, которого беспечность и смелость столкнули в горький колодец несчастья. Он просил меня помочь ему, а учитель говорил помочь несчастному — Это шаг на пути к совершенству. Вот что он сказал. Но Будакен поднял широкие ладони. — Постой, не торопись наносить мне удар своим словом. Пожалей мое сердце, хотя оно уже обросло шерстью страданий. Сделай это потихоньку. Расскажи, где и когда ты увидел моего сына Сколота, с кем он тогда был и что он сам в это время делал. Тогда я пойму, почему дивы набросились на него и столкнули в бездну скорби. — Хорошо. Если у тебя есть терпение, чтобы слушать, и желание, чтобы все понять, я тебе расскажу по порядку, как и почему я попал в городок Фару, где я увидел не только юношу Сколота, но и других весьма прославленных людей. Город Фара, нынешнее иранское селение Акури, лежащее на полдороге между Семнуном и Давлетабадом, к югу от Каспийского моря. «А слушай меня, утешай свое сердце тридцатью двумя радостями, которые я могу предложить тебе по силам желаний моего сердца». Старый слуга поставил между сидевшими столик, и разослал на нем пестрый, расшитый цветами платок. На столике выстроилось множество маленьких чашек. В каждой чашке было различное кушанье. Наскобленная редька, мелко нарубленный лук со сметаной, различные варенья, сваренные на меду, из моркови, зила мелких яблок, имбиря, кусочки мяса с шафраном, бараньи мозги, жареная тыква, виноград, моченый в уксусе, Рис с фисташками, вареные кусочки теста, начиненные древесными лишаями, и другие кушанья, незнакомые Будакену. Отдельно стояли три фляги с разогретым вином. Будакен посматривал то на чашки, то на хозяина, то на неподвижного спитамена и не знал, как все это начать есть. Он предпочел бы одну большую чашу, чем эти тридцать две маленькие. Не желая показаться смешным, он решил сперва воздержаться. — Моя душа не принимает сейчас пищи твоих радостей, — сказал Будакен. — Мои уши раскрылись, чтобы слушать твою повесть.